В тот день было в его объятиях, и нежными, свежими губами отвечала ему на слова любви. «Нет, не может быть. А между тем это так». Лицо его странно дергалось, рот кривился. Он боролся с нахлынувшим на него волнением, разбивавшимся об его сопротивление, как мощный поток разбивает согранитную стену плотины. Какое-то настойчивое, властное чувство толкало его сказать горячо, от души, так, как не говорил он уже двадцать лет. «Да, я хорошо помню тот день, Маргарет, и ты была хороша тогда, хороша, как цветок, и мила мне». Но он не мог сказать этого. Его губы не могли произнести такие слова. «Что это? Разве он пришел сюда хныкать или питать глупые нежности?» «Нет, он пришел сказать ей, что они разорены. И скажет, скажет, несмотря на непонятную слабость, которой он поддался». «Жена», — пробормотал он сквозь сжатые зубы, «ты меня уморишь своими разговорами, честное слово. Когда будем с тобой богадельни, тогда сможешь развлекать меня такой болтовней». Она сразу открыла глаза и посмотрела на него вопросительно, встревоженно, взглядом, который снова резанул его по сердцу. Но он заставил себя продолжать, кивнул ей со слабым подобием прежней презрительной шутливости. «Да, к этому идет дело. У меня не найдется больше пятидесяти фунтов, чтобы выбросить их ради тебя, как я уже разделал». Сегодня я окончательно закрыл свою лавку. Скоро мы все очутимся богательнее. Произнося последние слова, он увидел, что она переменилась в лице. Но, толкаемый какой-то бессознательной злостью, его злила собственная слабость, а больше всего то, что в он не хотел говорить так, как говорил. Он продолжал. «Слышишь?» Предприятие мое лопнуло. Я тебя предупреждал еще год назад, помнишь? Или у тебя голова занята только этой проклятой ерундой насчет рябины? Говорю тебе, мы нищие. Вот до чего ты меня довела. А ведь небось считала себя верной моей помощницей. Мы погибли. Погибли. Погибли. Действие его слов на больную было моментально и ужасным. Когда смысл их и дошел до ее сознания, сильная судорога задергала желтое морщинистое лицо, как будто это внезапное потрясение мучительно пыталось оживить умирающие ткани, как будто слезы безуспешно стремились брызнуть из высохших источников. Глаза ее вдруг раскрылись во всю ширь, напряженно внимательные, пылающие, и, сделав огромное усилие, вся дрожа, Она приподнялась и села в постели. Казалось, целый поток слов трепещет у нее на языке. Но она не в силах выговорить их. Холодные, едкие капельки пота росой покрывали ее лоб. Она забормотала что-то несвязное, протянула вперед руку. Лицо ее посерело от напряжения, и, наконец, она заговорила. — Мэт, произнесла она громко, внятно, — Мэт, иди сюда, ко мне! Она протянула вперед обе дрожащих руки, как слепая, и взывала слабеющим, замирающим голосом. «Несси! Мэри! Где вы?» Броди хотел подойти к ней, первым его движением было кинуться вперед, но он продолжал стоять, как вкопанный. Только с губ его невольно сорвались слова, неожиданные, как цветущие побеги на сухом дереве. «Маргарет! Жена!» «Маргарет, не обращай внимания! Я и половины того не думал, что сказал!» Но она его не слышала и, едва дыша, прошептала. «Что же медлит колесница твоя? Господи! Я готова идти к тебе!» И она тихо опустилась опять на подушки. Через мгновение последний сильный судорожный вздох потряс тонкое вятшее тело, и оно осталось недвижимо. Вытянувшись на спине, раскинув руки, слегка согнув пальцы, лежала она, как распятая.